лишь магических искусств, три часа спустя. Директор медленно-медленно моргнул и понял, что бессмысленно пялится на кружку с горячим чаем и совершенно не слушает своего собеседника. Тот что-то втолковывал ему спокойным голосом и перекладывал документы, иногда указывая на некоторые строчки пальцем. Директор попытался вспомнить, кто сидит перед ним. Ух, надо же было так глубоко погрузиться в мысль, чтобы потеряться в реальности. Он заглянул в бумаги и понял, что это стандартный договор о найме жреца. Его собеседник, молодой человек лет двадцати, спокойно разъяснял все условия. «Да-да, точно, его зовут Марк Ломоносов, небогатый аристократ, которому вздумалось основать в своей деревне храм. Мда, чем бы дитя не тешилось». Рот разваливается, почти разорился, вокруг него выходит столько дурных слухов, а у этого мальчишки мыслят только о собственном хараме. Рестиж, его. «Вы уверены в своем выборе? Может, желаете изучить резюме других жрецов?» — протянул директор. Рейтинг колледжа зависел в том числе и от трудоустроенности выпускников. «Такому клиенту можно постараться всучить какую-нибудь бездарность». Все равно мальчишке не хватит власти и авторитета, чтобы наказать колледж за неликвид. А в случае чего его всегда можно выставить неадекватом. Директор уже несколько раз проворачивал подобный фокус. «Уверен», — раздраженно цокнул языком Ломоносов. «Вы уже в шестой раз спрашиваете. С вами все хорошо. Не приболели?» «Я обязан убедиться», — расплылся в угодливой улыбочке директор. «В избежании претензий». В голове все еще стояла муть, мысли разбегались в разные стороны, словно озорные мыши, из-за чего директор забыл перечитать договор. Подписал, и лишь спустя пару секунд до него дошло, что он не может назвать ни одного условия, ни своих обязанностей, ни своих прав. Невзначай он потянулся за документами и пробежался по тексту глазами. Вроде бы ничего особенного заурядный типовой договор, хотя что это за строчки в самом конце, напечатанные мелким-мелким шрифтом. Брови директора поползали вверх. Ломоносов нанял в качестве жрицы несовершеннолетнюю девчонку и с момента подписания стал ее официальным опекуном. «Алиса». Странно, директор не помнил никого с таким именем, тем более подростка. «Ну, значит, невеликого полета птица». Хорошо, что избавился от обузы, облегчил себе жизнь. Продолжая слащаво улыбаться, директор вызвал эту Алису. Протокол обязывал его удостовериться, что девочка согласна работать на Ломоносова. По правилам, это ее последняя возможность расторгнуть почти заключенный договор. Пока ждали девчонку, директор предложил Ломоносову коньяка, но тот отказался. Ну и ладно, ему же больше достанется. Директор щедро плеснул себе в стакан две порции и устроился в кресле. Раздался робкий стук в дверь. «Можно?» — в кабинет несмело заглянула смущенная девочка. Она как-то странно смотрела на директора, словно ждала, что он вот-вот вскочит и станцует цыганочку с выходом. «Прочитай», — директор всучил ей договор. «Совсем согласна». Девочка послушалась и, перевернув последнюю страницу, уверенно кивнула. Да. «Отлично!» — хлопнул в ладоши директор, заглянул в документы, подсматривая свои обязательства и с трудом сдержался, чтобы не нахмуриться. «Так, ну, духовочную связь мы наладим завтра-послезавтра, так что Алиса может спокойно переезжать в северные гребешки. С травли от других студентов разберемся, да и думаю, с аристократией мало кто пожелает тягаться». Он подмигнул Ломоносову, мысленно костеряя его на все лады. Да, что-то выбил для своей подопечной шикарные условия, как для настоящей принцессы. И как директор на это согласился? Почему не обратил внимания? Может, Ломоносов что-то распылил в воздухе? Да нет, артефакт, выявляющий постороннее вмешательство, молчит. Странно это все, но фарш обратно не прокрутишь.